Глава 26 Поход к домашней квочке. Пока Андрей вел Леру к коттеджу, прилипшие к экранам маляра штукатуры изумленно переглядывались, и в их глазах читался немой вопрос. — Он что, совсем, в смысле, человек неразумный? — Ну ладно, я понимаю, Милана и мужина только в свидетельстве о браке, да еще в тексте договора, но, — протянул Вася, напарник его прекрасно понимал и продолжил. Но везти такую хищницу в дом, где живет другая девушка, да еще не подготовленная к таким гостям, это крайне опрометчиво. Нет, смотри, Милка-то не промах. Вася восхищенно присвистнул и ткнул пальцем в монитор, на котором показывалось происходящее в кухне. Туда, на крейсерской скорости, как раз влетела Милана с Несси под мышкой, крутанулась по кухне, пристроила щенка на подушке, ринулась к шкафу и... «Слушай, а зачем она в муке пачкается?» Вася так засмотрелся, что чуть не пропустил торжественный вход Леры в дом. «Не знаю, но мне жуть как интересно». Дима на данный момент был уже твердо уверен, что под личиной глуповато-упертой девахи, загоняющей собеседников по углам с помощью слова «бомбардировки», скрывается очень неглупая личность. «Просчитать варианты сложно. Времени мало. Да нет его уже. И...» «Три, два, один...» — бормотал Вася, отчитывая шаги гости и хозяйки навстречу друг другу. «Начали!» Андрей, несмотря на все свои тараканы, дураком не был. Да, Лера ему как красивая девушка, разумеется, нравилась. Была полностью в его вкусе. Да, был у них очень короткий роман. Да, и сейчас привлекала. Да что там, сильно привлекала. Но... И вот это «но»! На свежем ветерке с морозцем весьма и весьма бодрящий пинала его мыслительный процесс к осознанию того, что он вообще-то как был, так и остался сыном очень даже состоятельного и известного человека, и, как следствие, весьма интересная цель для некоторых охотниц. Насмотрелся он на подобных дев и когда играл, и когда директорствовал. Некоторые были прямо-таки крайне изобретательны и креативны. Да, Лера на подобном не попадалась но ее поведение и рассказ о поклоннике «Мстителе» наводил на определенные подозрения. «Дрон, мне холодно!» Прекрасные глаза с трогательным доверием уставились на Андрея. «Может, ты зайдешь ко мне, или это может вызвать подозрение Твоя жена донесет?» Андрей усмехнулся. О том, кем на самом деле являются представители славного племени маляров и штукатуров, он понял сразу, но говорить об этом Лере и не собирался. «Лера, я бы не хотел рисковать», — расплывчато ответил он. «О, какой ты стал осторожный. Раньше ты таким не был», — протянула Лера. «Раньше я был свободен, а теперь с обязательствами по договору. А что бы там ни было, я всегда выполняю то, что должен. Ты же знаешь». Она и правда знала. Даже после той драки в зрительном зале Дрон честно отыграл два оставшихся по контракту концерта, хотя ей и передавали, что он был на грани нервного срыва. «Но мне холодно», — жалобно протянула Лера. «Может быть, ты меня хотя бы в свой дом можешь пригласить, или тебе жена не разрешит?» Ей казалось очень важным, чтобы дрон побыл с ней в помещении, а не на свежем воздухе. Важным напомнить ему, что она для него крайне, просто чрезвычайно привлекательна. А жена? А что жена? Подумаешь, она не помеха. «Почему же не разрешит? Я и не должен у нее спрашивать разрешение». «Да и она у меня», — нейтрально ответил Андрей. «Конечно, пойдем. Все равно нужно познакомить ее с Миланой. Сто процентов они встретятся, а, насколько я помню, у Леры характер тот еще. По крайней мере, девушек, которые с ней работали. Она гоняла только так», — думал Андрей, в некотором недоумении осознавший, что Лера приникла к его плечу. Нет, он не был против, но было в этом что-то неуместное, неестественное. Она всегда была крайне независима, даже когда они были вместе. Что изменилось-то? — попытался сообразить он. Уже на территории коттеджа Лера вспомнила, что когда она звонила Андрею, пискнуло какое-то сообщение. Тогда она была настроена на разговор с дроном, поэтому не посмотрела, кто ей писал, а сейчас решила быстренько посмотреть. Вовремя смоталась. «Надеюсь, достаточно далеко?» Написал ей тот самый тип, который предупредил об опасности. Лера даже приостановилась и на секунду прикрыла глаза, представив, что бы было, если бы она не успела. Заколотилось сердце, мгновенно сбилось дыхание, но она взяла себя в руки. «Но я смогла! Все отлично получилось, а значит, все сделаю и здесь!» — уверенно решила Лера, переступая порог дома. Коттедж был с такой же планировкой, как и ее, правда, обстановка была не в пример богаче. В лицо пахнуло изумительным запахом выпечки и кофе, а где-то в глубине дома затявкала какая-то, судя по голосу, мелкая собачонка. — У тебя собака? — брезгливо осведомилась Лера. — Нет, у Миланы. — Милана. Какое простоватое имя. Лера никогда не упускала возможности пнуть потенциальную соперницу. — И она готовит? Что, и печет даже? Да, и отлично. А, повариха, значит, — фыркнула Лера, рассчитывая на то, что навязанная эффективная жена, да и вся эта ситуация, должна вызывать у дрона только ярость и раздражение. Андрей покосился на спутницу. — Она талантливо готовит, — расплывчато ответил он. — Именно в этот момент в прихожей и появилась Милана. В домашнем костюмчике густо-вишневого цвета, в тапочках, в передничке, с испачканными мукой руками. Даже на волосах и лице было немного муки. «Андрей, я не знала, что у тебя гостья». Милана выглядела, как девчонка-старшеклассница, которая печет пирог, чтобы порадовать семью. Лера высокомерно ухмыльнулась, мерив Милану взглядом. «Ну, понятно, я была права. Типичная домашняя квочка». Небось, отец-деспот делал из девчонки домашнюю прислугу, а потом выяснилось, что такая простушка никого из приличных мужиков не интересует. Вот ее и попытались сбагрить Дрону. Авось влюбится в такую домохозяйку-поварешку. «Дрон, ты познакомишь нас?» Хищно улыбнулась Лера, скидывая короткий полушубочек на руки Дрона. «Лера, это Милана». Белозубо улыбнулся Андрей, пристраивая мех на вешалку и соображая, к чему бы был этот камуфляж Миланы. миу это Лера, моя давняя знакомая. Мы когда-то вместе работали, а теперь она сняла коттедж через один рядом с нами». «И не только работали, да, милый?» Лера решила сразу расставить все точки над «и». «А, ну, тогда оно понятно, конечно». Милана вежливо кивнула. «А то я думаю, и что это вы сюда приехали?» Да, я приехала к Андрею. А у вас тут, оказывается, семья? Лера оскорбительно рассмеялась. А вы, значит, хозяйка, да? Домохозяйка? Не совсем, но это неважно. Милана небрежно махнула рукой. Ой, извините, я вас, кажется, мукой запачкала. И правда, на рукаве Лериного платья, абсолютно неподходящего для похода куда-либо по загородным сугробам, осела белая пороша муки. Вы что? Вы мне платье испортили? Гневно фыркнула Лера. «Дрон, где я могу его почистить?» Андрей махнул рукой на ванную, располагающуюся на первом этаже, не выказывая ни малейшего желания провожать туда Леру и тем более помогать ей чистить платье. У него снова заломило виски, да так, что казалось, искры из глаз полетят, особенно когда Лера прошла мимо него вплотную. Милана хотела было язвительно уточнить, было ли так уж необходимо приводить вот эту особу в дом, не предупредив ее, но посмотрела на Андрея и негромко спросила. «У тебя чего? Голова болит?» «Жутко», — признался муж. «Как в дом зашел прямо понарастающий!» «Чай сделать?» «Если можно. И, извини, я не знал, что она собралась тут снимать дом и понятия не имел, что она сюда придет». «Да ладно, мне-то что?» Милана равнодушно дернула плечом. «Дождись свою Леру». Милана с трудом не добавила рифмованное дополнение «Холеру», но сдержалась. «Иди в кухню, я тебе чай заварю». Лера, выплыв из ванной и выяснив, что ее ждут на кухне, возмутилась. «Дрон, я же с тобой наедине побыть хотела, а не в кухне с твоей домработницей рассиживаться». «Лера, извини, но я не могу рисковать репутацией. Останусь нищим и бездомным. К тому же Милана вовсе не домработница». Ей просто нравится готовить, только и всего. Лера недовольно фыркнула, но пошла за Андреем. Ей очень хотелось понять, подействовал ли афродизиак. «Он странно себя ведет, не так, как должен. Неужели новый флакончик оказался подделкой? Приеду и прибью продавца», — судорожно соображала Лера. Выкатившийся под ноги абрикосовый клубок из кудряшек, развеселого прыгания и тявканья — Леру, погруженную в свои расчеты и раздумья, почти напугал. Она отпрыгнула и топнула ногой, пугая щенка. «А ну, кыш, отсюда! Фу! Пошел вон!» «Лер, а ты, оказывается, собак не любишь?» Удивился Андрей, вылавливая перепуганную мелочь и придерживая на руках. «Терпеть не могу! Все эти слюнявые восторги! Фу просто! Собаки — это грязь повсюду, зараза и головная боль!» Высказалась Лера. «Дрон, может, ты это уберешь куда-нибудь?» «А зачем?» — невинно уточнила Милана, выставляя на стол заварочный чайник, чашки и блюда с пирогами. «Это моя собака. С чего бы Андрею ее куда-то убирать? С того, что неприлично выпускать собак при гостях, если они их не любят. Милочка, разве вы не в курсе, что есть такое правило?» «О таком правиле я и правда не слышала, зато знаю другое. Мой дом — моя крепость, дорогуша». Лери показалось, что она ослышалась. По её расчётам, эта самая девчонка должна сидеть тихо, как мышь под веником. И кого же это вы тут дорогушей назвали? Осведомилась она, вздергивая безукоризненную бровь. Вас, конечно. А что вы думали, что я так к мужу обращаюсь? Безоблачно улыбалась гостюшке Милана. Выражение лица гостюшки было эталонно оскорбленным. Дрон, почему это твоя жена так со мной разговаривает в твоем доме? И убери меня подальше эту собаку. «Но это и ее дом», — резонно ответил Андрей, слегка выпавший из реальности от ощущения, что ему в висок кто-то установил дрель и включил на полную мощность. Несси, сидящая на его ладони, сочувствовала и странным образом смягчала боль. Поэтому предложение Леры он воспринял с изумлением. «Зачем собаку убрать?» «Чай будете?» — радушно предложила Милана, обойдя стол и прикоснувшись рукой к ее плечу. — Ой, простите, что-то я такая сегодня неловкая, опять вас мукой испачкала. — Вы это специально! — взвелась Лера. — Да вовсе нет, вы же пришли без предупреждения. Разумеется, я не была готова к приему... Эм, столь прекрасной гостьи. Милана улыбалась вежливо, к словам тоже придраться было нельзя. Ой, и полотенце кухонное забыла. Взмах, усыпанного мукой полотенца, осчастливил Леру метелью из муки, оседающей на плечах, на волосах, на одежде. — Ох, да как же это я! Извините, хотите, я вас почищу? — Отойдите от меня! Дрон, ты что, не видишь, что она надо мной издевается? — Нет, как-то не заметил. Андрей никак не мог понять, что с ним такое происходит. Но не было у него таких головных болей. Только вот недавно, когда он в ресторане с кем-то был... С кем? «А, точно, с Лерой!» «Андрей, я ухожу! Вот не думала я, что ты позволишь этой так меня оскорбить!» Лера была в замешательстве. Она вся в муке. А как надеть шубку? «Дай мне щетку», — потребовала она у Андрея. «Щетку?» Он сообразил, что это такое, но не очень помнил, где видел эту самую щетку. «Мил, а где у нас щетка?» «Сейчас принесу». Милана заторопилась к стенному шкафу, достала оттуда щетку для одежды и зачем-то провела по ней ладонью. «Чего это она делает?» Василий чуть носом по экрану не возил. «Белого на щетке нет». «Не знаю, отсюда не видно», — переживал увлеченный действом Дмитрий. «Если вы не пробовали чистить плечи и рукава собственного платья щеткой, щедро посыпанной острым черным перцем, лучше и не пробуйте». Эффект в некотором роде ошеломительный. а Звучно подтвердила это Лера. а Ой, вы простужены! Может, малины заварить? Милана смотрела так невинно, что заподозрить ее в диверсии было сложно. Запах перца за щитом духов, которыми пользовалась Лера в добавлении к афродизиаку, был различим так что сходу обвинить в чем-то этаком глупую домохозяйскую курицу у Леры не вышло. Из дома она вышла, чихая каждые несколько секунд, натирая нос бумажной салфеткой и одновременно размазывая безукоризненный макияж. и провожай меня, я сама отберусь», — велела она Андрею, сообразив, что от выступивших слез потекла тушь, а видеть ее в таком состоянии даже влюбленному мужчине не стоит, не говоря уж о том, которого она только собирается как следует к себе привязать.